Ну, а дальше все уже происходило на моих глазах. О, это был великолепный бал. Ах, клянусь бубенчиками, замок сиял огнями, гремела музыка, гости были веселы и радостны и без устали танцевали. И вот герольды возвестили появление принца. чтобы продолжался танец и сам пригласил кого бы ты думал одну из сестер золушки уж я не помню какую именно Ваше какой изумительный бал. Сударыня, вы не можете не наступать мне на ночь. Ох, простите. Я так волнуюсь. Ой, опять. Кто вас учил танцем, сударыня? Ваш придворный учитель, Ваше Высочество. завтра же у уволю. Сударыня, благодарю вас. Морщись, принц добрался до трона и уселся на нем, потирая ногу. Я присел возле него. Что, мой принц, плохо пришлось? Ужасно. У меня пропала всякая охота веселиться. Слушай, шут. – Скроемся незаметно. Да? – Неудобно, принц. Все-таки гости. Толпа гостей окружила трон. Принц встал, поднял руку, чтобы приветствовать гостей, и вдруг так и застыл с поднятой рукой. Глаза его были обращены к двери. Следуя за его взглядом, мы все обернулись в ту же сторону, и сразу стало тихо-тихо. дверях стояла Золушка. То есть это теперь я знаю, кто она. Но тогда-то мы все подумали, что приехала какая-то неизвестная принцесса. Принц смотрел на нее, как зачарованно. Увидев его, она тоже остановилась. А потом он шагнул ей навстречу, и низко склонился. Прекрасная принцесса! Я благодарю вас за честь, которую вы мне оказали сегодня. Кто из какого сказочного королевства вы прибыли? Я не принцесса, и у меня нет королевства. Я самая обыкновенная, простая девушка. Все равно, никогда никого я не видел прекраснее вас. Я прошу вас быть царицей ба. Нет, нет, принц, пожалуйста, не надо. Это испортит мне весь вечер, уверяю вас. Я приехала просто повеселиться и потанцевать. А вы любите танцы? О, больше всего на свете. Скажу вам по секрету, даже больше, чем шоколадные конфеты. Честное слово. Музыканты, вальс. Милая незнакомка, вы разрешите пригласить вас? О да, конечно, с удовольствием. Принц и Золушка танцевали так хорошо, что все гости остановились и смотрели на них. А принц, он уже не собирался сбежать с балы. Какой там? Он забыл все на свете. Он ни на минуту не отходил от Золушки, разговаривал только с ней, видел только её. Кончился, Вась. Как жаль. Я прикажу играть еще. А вам не кажется, принц, что музыкантам нужно немножко отдохнуть? И, по-моему, им ужасно хочется пить. Да-да. И как это вы все замечаете? Эй, подать музыкантам освежающие напитки. Да откройте окна. Мой принц и вы, прекрасная принцесса, сейчас с большого балкона будет запущен великолепный фейерверк. Вы пойдете смотреть? Проводи гостей туда, Шут. А мы... Мы посмотрим отсюда, из окна. Вы останетесь со мной, прелестная незнакомка? Да, Прин.